никого молкнуть. Потом лицо Энди Квама дрогнуло. «Это Молли!» — крикнул он, поворачиваясь и стремглав, кидаясь к коттеджу. «Она звала меня!» Но когда Энди распахнул дверь в спальню девушки, он обнаружил, что Молли, уже полностью проснувшись, лежит с открытыми глазами, устремив взгляд в потолок. Она медленно перевела взгляд на Энди. «Энди, — сказала она, — я должна была знать, что ты непременно придешь. Я всегда могла положиться на тебя». Уши к вам одея напылали. «С тобой все в порядке?» — тревожно спросил он. Я слышал, ты кричала. Она привстала, сев на край кровати. «В порядке?» «Думаю, что да». Лицо ее на миг превратилось в трагическую маску. «Бедный клиф прошептала она. «Как странно! Мне показалось, что он во сне разговаривал со мной». Но только это был не настоящий клиф, что-то такое огромное и страшное. Настоящий монстр. Она тряхнула головой, потом весело улыбнулась. Энди понимал, что это лишь поверхностная улыбка, что она улыбается, а глубоко внутри пылает мрачный огонь трагедии. И он также понимал, что Молли стоит громадных усилий казаться веселой. Я заставила тебя добираться сюда с самого Эксиона, — сказала она. Мне очень жаль. У тебя всегда были из-за меня неприятности, Энди. Ну что ты? Чепуха, — сказал он, и голос его вырвался из самой глубины всколыхнувшего его чувства. Молли была тронута, она погладила его по руке. Найдется что-нибудь поесть. сказала она не к месту я очень проголодалась руф был рад предоставить свои услуги когда к ком модеан передал ему просьбу девушки и снова произвол на свет огромное количество бутербродов и молока твои родители не будут сердиться поинтересовался энди мы ведь заняли место в вашем доме и к тому же не страдаем недостатком аппетита лицо мальчика помрачнело все в порядке проповедник сказал он к вамодеан нахмурился глядя на него — Интересно, — сказал Квам, — а где же твои родители? Они давно уже должны были вернуться из церкви звезды. О, они уже давно ушли оттуда. Они ненадолго уехали. Энди Квам остановился посреди маленькой кухни, которая трудолюбиво гудела, производя все новые и новые запасы еды и питья в соответствии с указаниями Руфа, и сказал твердым тоном, — Руф, ты что-то скрываешь. Почему? «Ой, не спрашивайте меня, проповедник, это, в общем, это моя личная тайна в некотором роде». Но тут из своей комнаты вышла Молли Залдива, оказавшаяся на удивление, отдохнувшей и посвежевшей. Энди не стал продолжать разговор. Примерно полчаса они непринужденно болтали. Молли была такой же дружелюбной и сердечной, как и в далекие дни на Эксионе-4. Руф был рад возможности услужить девушке. Даже рифник почти развеселился. Огромный космический охотник потребовал окончательного ответа. Присоединиться ли Квамодиан к его охоте на блуждающую звезду или нет. На секунду в обстановке уютной теплой комнаты это показалось Энди почти что разумной затеей. Он даже вообразил себя азарт долгой погони, жертвы. Но это была лишь фантазия. Это был не лесной зверь. а плазменное создание, чьи возможности для человека были даже не совсем представимы. Охотиться на него все равно, что ставить капкан на сверхновую. Потом Энди как-то вдруг заметил, что Молли маскирует ладонью зевок, и тут же сам осознал, насколько устал. «Давайте немного отдохнем», — предложил он, и не успокоился до тех пор, пока все не разошлись по комнатам. Только после этого Кавамодиан позволил себе растянуться на кушетке в гостиной. Дверь в комнату Молли была как раз у него в головах. Он готов был вскочить на ноги при малейшем признаке тревоги. Да, последний раз он спал много-много часов и миллионы парсеков тому назад. Когда он закрыл глаза, то почти мгновенно погрузился в мертвый сон. Где находилась блуждающая звезда? Попробуйте определить положение электрона в оболочке атома в данный момент. Точно так же блуждающая звезда одновременно находилась и под холмом, заполняла небеса вокруг и обитала в теле Слиита, неустанно парившего над домом, где спала Молли Залдевар. Она проникала в любое секретное место в радиусе сотен миль.